Глава сорок седьмая. Рис. Неделю спустя. «Ваше высочество!» Ассистентка Эрхелла вскочила из-за стола, широко раскрыв глаза. «Простите, не знаю, что случилось, но вас нет в календаре. Должна быть какая-то путаница». «Все в порядке», — ответила Бриджит с любезной улыбкой. «Я не назначала встречу, но мы хотели бы поговорить со спикером. Он свободен?» «А...» э Взволнованная женщина просмотрела бумаги и кивнула. Да, конечно, пожалуйста, следуйте за мной. Она провела нас через покой спикера к кабинету. Толстый синий ковер заглушал звуки наших шагов. Мы действительно здесь. Я не боялся Эрхала, но впервые виделся с ним с тех пор, как узнал, что он мой отец. Во всяком случае, биологический. Он ни хрена не сделал, чтобы заслужить подобную честь. Помощница Эрхела постучала в дверь. Нет ответа. Постучала снова. «Что? Я рассказал сказал не беспокоить», — рявкнул он. Женщина вздрогнула. «Господин спикер, ее высочество принцесса Бриджит хочет вас видеть. И э -э -э, мистер Ларсон». Она бросила в мою сторону быстрый, благоговейный взгляд. Я поборол гримасу. На прошлой неделе вся Эльдора, черт побери, весь мир узнал мое лицо и имя. Они заполонили полосы газет от Токио до Нью-Йорка, а кадры с пресс-конференции «Бриджит» и откровенные фотографии и видео наших поцелуев демонстрировались на каждом новостном канале. Пресса представила эту историю как сказку о принцессе и ее телохранителе, а комментаторы подхватили, выкладывая целые статьи, заметки о любви, долгие традициях. Публика проглотила наживку. По словам Бриджет, парламент завалили письма с призывами отменить закон, а хэштег «любовь важнее страны» всю неделю оставался в тренде в социальных сетях. Любовь — самое универсальное чувство. Не всем довелось ее испытать, но все этого хотят. Даже те, кто утверждает обратное. И пресс-конференция Бриджит затронула эту базовую потребность. Теперь она была не просто королевской особой. Она стала человеком. И что гораздо важнее, вызывала чувство сопричастности у всех, кто не мог воссоединиться со второй половинкой по какой-либо причине. Нет ничего могущественнее чувства сопричастности. План Бриджетс сработал лучше, чем мы могли надеяться. Но мне было неприятно видеть собственное лицо в каждом киоске и испытывать повышенное внимание со стороны окружающих. Но я согласился на этот план, хоть и понимал, что он окончательно разрушит оставшееся у меня подобие частной жизни. Если выйти из тени и оказаться в центре внимания необходимо для нашего воссоединения — Я готов давать интервью каждому проклятому журналу». Бриджит, помощница Эрхола и я ждали ответа спикера. Хлопнул ящик стола. Через несколько секунд тишины дверь распахнулась, и я увидел раздраженного Эрхола. У меня натянулась каждая мышца. Мой отец. Я не знал, чего ожидал. Может, ёкнувшего сердца при виде мужчины, который технически являлся половиной меня, или ненависти, которая бурлила внутри больше тридцати лет, дожидаясь того дня, когда я смогу высвободить ее потоком ударов, крови и проклятий. Но я не почувствовал ничего. Ничего, кроме смутного отвращения к тщательно уложенным, прилизанным волосам Эрхола и гнева из-за улыбки, которой он одарил Бриджит, натянутой на грани неуважения. «Ваше Высочество, прошу, входите». Судя по тому, сюрприз его отнюдь не порадовал, и он демонстративно не замечал меня, когда мы зашли в его большой, обшитый дубовыми панелями кабинет. Мы с Бриджит сели напротив спикера. Обстановка кабинета говорила о холодности владельца. Никаких личных вещей, кроме университетских дипломов в рамках, висящих на стенах. Я изучал Эрхола, пытаясь найти между нами сходство. Заметил намек в изгибе скул и наклонил лба. Не настолько очевидный, чтобы о нашем родстве догадался незнакомый человек, но если приглядеться повнимательнее, различить его было возможно. Я моргнул, и сходство исчезло, сменившись уставшим лицом и холодными расчетливыми глазами. Итак, Эрхолс сцепил пальцы под подбородком. Его губы были сжаты и напряжены, как и остальное лицо. Сама кронпринцесса посетила мой кабинет. Чему обязан такой честью? У меня есть пункт повестки для следующей парламентской сессии. Бриджит излучала авторитет, и во мне вспыхнула гордость. Она прошла долгий путь со дня, когда мы сидели в ее номере в Нью-Йорке и смотрели по телевизору «Отречение Николая». Во время его речи она выглядела так, будто ее вот-вот вырвет. Но сегодня от той испуганной, неуверенной девушки не осталось и следа. «Откройте ходатайство об отмене закона о королевских браках». Эрхал пристально посмотрел на нее и расхохотался. Громко. В горле клокотал рык, но я заставил себя молчать. Сейчас выступает Бриджит. «Я думал, вы опять хотели обсудить вопросы гражданских писем», сказал Эрхел. «Боюсь, этого я сделать не смогу». «Закон — один из старейших в Эльдоре, и сколь бы трогательной не была ваша пресс-конференция, это традиция. Кроме того, у нас есть проблемы гораздо важнее, в частности, загрязнение воды, которому вы привлекли внимание в прошлом месяце. Жителям... Хайдельберга нужна чистая питьевая вода, не так ли?» Бриджит лишь улыбнулась на его деспотичную угрозу. «Боюсь, вы меня неправильно поняли. Это не просьба, и я уверена, парламент достаточно компетентен, чтобы решить несколько вопросов за один раз. А иначе предлагаю задуматься о методах вашей работы, господин спикер. Или вообще сменить спикера?» Смех Эрхелу умолк, а лицо ожесточилось. При всем уважении, ваше высочество, парламент консультируется с короной из вежливости. Но никто, даже его величество, не может диктовать закон. Отлично, ведь я не диктую закон. Бриджит скрестила ноги. Она сидела с идеально прямой спиной и свысока смотрела на спикера. Я прошу вас его отменить. Он устарел и не имеет практической ценности ни для страны, ни для народа. «Без самоценности, традиция — лишь подражание прошлому, а народ со мной согласен». Недавний опрос показал, отмену одобряет 93% граждан. Грудь Эрхела надулась от негодования. «Позволю себе не согласиться. Традиции — основа этой страны, моей и вашей власти. Мы не можем просто отправить их на свалку. Так что нет, боюсь, я не стану вносить предложение». И неважно, сколько было продано футболок с изображением мистера Ларсона, добавил он с легкой усмешкой. Мы с Бриджит обменялись взглядами. Ты уверен? Да, давай. Коротко, лаконично и молчаливо. Самый продуктивный разговор, что у нас когда-либо был. Вам стоит больше заботиться об имидже мистера Ларсона, мягко сказала Бриджит, прежде чем бросить бомбу. «Учитывая, что он ваш сын». Большинство взрывов оглушительны. От силы выброшенной энергии трещат зубы и барабанные припонки. Этот оказался бесшумным, но в сто раз более смертоносным. Ударные волны обрушились на Эрхала прежде, чем он успел предвидеть. Я мог определить точный момент удара. Лицо спикера побледнело, а из взгляда исчезло высокомерное самодовольство. Его глаза заметались между мной и Бриджит. Туда-сюда, туда-сюда, как два шарика для пинг-понга, застрявшие в маятнике. «Это... он? Это ложь!» — пробормотал Эрхел. «У меня нет сына!» «Мичиган. Лето восемьдесят шестого», — сказал я. «Дейдер Ларсон». Я не думал, что такое возможно, но Эрхел побледнел еще сильнее. Свет лица совпадал с цветом на крахмаленной рубашке. Судя по реакции, вы ее помните. Я наклонился вперед и мрачно улыбнулся, когда Эрхол слегка отодвинулся. На его лбу блестела слабая струйка пота. Кстати, она умерла подсела на алкоголь и наркотики после того, как ее бросил какой-то ублюдок, когда она рассказала ему, что беременна. От передозировки, когда мне было одиннадцать, Мне показалось, я заметил во взгляде Эрхола вспышку сожаления, но он быстро ее скрыл. Жаль это слышать. Он жал зубы, потянулся поправить галстук, но его рука опустилась на полпути. Но, боюсь, я не знал, Дейдра Ларсон. вы меня с кем-то перепутали. Мои руки сжались в кулаки. Бриджит положила ладонь мне на колено. Ее прикосновение было прохладным и успокаивающим. Я глубоко вздохнул и заставил себя расслабиться. «Я здесь не для того, чтобы драться с Эрхелом, по крайней мере, физически. У нас более важная цель». «Тест ДНК говорит об обратном. Я залез в карман и с глухим стуком швырнул на стол бумаги, любезно предоставленные Андреасом». Эрхол подпрыгнул. «Посмотрите, если не верите». Он к ним не прикоснулся. «Мы оба знали. Я говорю правду». «Чего вы хотите?» Эрхал немного восстановил самообладание. «Деньги? Титул?» Он поднял бровь. «Ежемесячные семейные встречи?» Несмотря на насмешливый тон, он смотрел на меня со странным выражением. «Почти?» «Нет. В тот день, когда я добровольно вступлю с ним в любую форму семейных отношений...» В аду начнется ледниковый период. «Ее высочество уже сказала. я кивнул в сторону Бриджит. Она сидела спокойно, с нейтральным, почти скучающим выражением лица и наблюдала за нашим разговором. «Мы хотим, чтобы вы внесли предложение об отмене закона о королевских браках». «А если я этого не сделаю?» «Возможно, новости о вашем давно потерянном ребенке — «Появится на первой полосе следующего выпуска. Геральт», — сказала Бриджит. «Конечно, гипотетически. Журналисты способны раскопать самые ужасные вещи». Она покачала головой. «Жаль, они не дождутся выборов. В этом году у вас весьма сильный соперник. Даже намек на скандал может переиграть ситуацию в его пользу». «Но что я обо всем этом знаю?» — к ней вернулась улыбка. «Я лишь красивая личика». Свет лица Эрхола изменился с белого на ярко-фиолетовый за долю секунды. Это могло испугать, если бы не было так приятно. «Вы меня шантажируете?» «Нет», — ответила Бриджит, — «я призываю вас поступить правильно. Ведь вы поступите правильно, да, господин спикер?» Он явно изо всех сил пытался сдержать определенные эпитеты. Я видел, как в его голове завертелись шестеренки. Если он откажется, то рискует потерять политическую карьеру из-за скандала с внебрачным ребенком. Он представлял один из самых традиционных округов страны, и его избирателям вряд ли понравится новость о внебрачном ребенке от американской официантки. Если он уступит, то проиграет в игре за власть, ведь это именно она есть». Эрхелу несложно внести предложение, но это будет значить, что Бриджит одержала верх. Политика, игра и проигранная партия, особенно проигранная противнику, которого Эрхел считал ниже себя исключительно из-за половой принадлежности, уязвляла самолюбие. В углу тикали часы, и каждая секунда оглушительно разрезала тишину. Наконец, плечи Эрхела опустились, и меня охватило предвкушение победы. «Даже если я внесу предложение, парламент никогда его не примет», — злобно сказал он. «Общественное мнение вам не поможет». Улыбка Бриджит не дрогнула. «Парламент — моя забота. Выполните свою часть работы, и мир никогда не узнает о вашей неосмотрительности». «Возможно, однажды вы даже сядете в кресло премьер-министра». «Но помните, господин спикер, я стану королевой. И я все еще буду королевой, когда ваша политическая карьера закончится. И вы будете рекламировать свои мемуары о днях былой славы на утренних ток-шоу. Так что в ваших интересах сотрудничать и не усложнять ситуацию. Вы согласны?» Эрхел был засранцем, но не идиотом. «Ладно». «Я внесу предложение на следующей сессии парламента», — угрюмо сказал он. «Отлично». Бриджит поднялась с места. «Люблю продуктивные встречи». «Мистер Ларсон, ничего не хотите добавить?» Я посмотрел на Эрхала. Хотя некоторые его поступки изрядно бесили, в целом моя ненависть к отцу сменилась безразличием. Какой бы властью надо мной он не обладал, она исчезла. «Я всю жизнь пытался представить, кто ты», — сказал я. «Ты был решением, безвозвратно изменившим две жизни. Чудовищем, которое превратило в чудовище мою мать. Я мог давным-давно узнать, кто ты, но предпочел этого не делать. Я объяснял это тем, что боюсь убить тебя за содеянное». Эрхел вздрогнул и отодвинулся еще на сантиметр, Но на самом деле я боялся столкнуться с призраком, который преследовал меня всю жизнь. Хотя я и не верю в призраков. Какой он? Человек, который технически является частью меня. Как он отреагирует, когда узнает, что я его сын? У Эрхола на подбородке дернулся мускул. И вот я, наконец, с ним встретился. И знаешь, что я понял? Я посмотрел ему в глаза и почувствовал лишь апатию. Он не чудовище, а печальный, а жалкий человечушка. Слишком трусливый, чтобы отвечать за последствия своих действий. Я потратил впустую десятки лет, предоставляя ему больше власти над своей жизнью, чем он заслуживал. Так что нет, мне не нужны и никогда не понадобятся ни твои деньги, ни титул, ни какие-либо отношения. Для меня мой отец мертв. Он умер, когда ушел 34 года назад. Эрхол вздрогнул, когда я встал, отбросив тень на его сгорбленную фигуру. Я кивнул. Всего хорошего, господин спикер. Мы с Бриджит прошли полпути к двери, когда он сказал: "Браки по договоренности заключают не только члены королевской семьи, мистер Ларсон." Людей заставляли вступать в браки и без любви задолго до рождения ее высочества. Я замер и обернулся, встретившись с Эрхолом взглядом. Я заметил еще одну вспышку сожаления, но этого было недостаточно, учитывая, что он сделал с Дейдра и что сделал со мной. Из-за сделанного им выбора ему не было никакого оправдания». Вместо ответа я направился к выходу и оставил его в одиночестве за дверями огромного холодного кабинета. Бриджит дождалась, пока мы зайдем в лифт. Подольше от любопытных ушей и глаз ассистентки Архала лишь потом заговорила. «Нам нужно участвовать в конкурсах ораторского мастерства», — сказала она. «Победа обеспечена». В моем горле заклокотал «Смех». Тяжесть в груди ушла. Далось непросто. Я не любитель произносить речи. Ты хорошо справился. Бриджит сжала мою руку и прикосновение выразило больше любых слов. В ее глазах загорелся озорной огонек. Я думала, Эрхол лопнет. Представь, если бы мы упомянули еще и Андреаса. Андреас категорически отказывался сообщать Эрхолу об их родстве. «Если всплывет правда о его происхождении, он потеряет больше любого из нас. Я был не против сохранить его тайну, отчасти из уважения к его выбору, отчасти, чтобы держать его в узде. Даже без притязаний на корону он все равно оставался в моем списке наблюдения, как и любой, кто мог угрожать бриджет. «Итак, первая битва выиграна», — подытожил я когда лифт остановился на первом этаже здания парламента. Что теперь? Озорство Бриджит сменилось решимостью. Теперь мы выиграем войну. Черт возьми, да. Я протянул руку, ее маленькая мягкая ладонь идеально легла в мою, большую и грубую. Двери со свистом распахнулись, и мы вышли навстречу вспышкам фотокамер и репортерам, выкрикивающим вопросы. Из тени в центр внимания. Я никак не ожидал мирового признания, но имел в виду именно это, когда сказал, что последую за Бриджит куда угодно, даже в огненную бурю СМИ. «Вы готовы, мистер Ларсон?» «Готов с рождения, принцесса». Мы с Бриджит держались за руки, пока шли сквозь бурю. «Битва выиграна, осталось победить в войне». Хорошо, что я всегда был и буду солдатом на службе лишь одной королевы.